Глава 12. Один вечер на фабрике грез. «Ведь как зари улыбка, все золотое зыбко!» Поэт Роберт Фрост. Лос-Анджелес совершенно не похож на Сиэтл, но я люблю их одинаково, хотя в особенности окрестности Санта-Моника в округе Эла. Как-то в выходные несколько лет назад я оказалась в пустом доме, без каких бы то ни было планов. Так что я поступила, как обычно, в то время, купила билет на срочный рейс в ЛА, чтобы погостить у подруги Клэр. Там я могла избежать одиночества своего дома и забыть о сердечной боли, подтягивая вино в ее уютном патио, где над моей головой нависали пальмы. В эти выходные в Санта-Монике я писала книгу, сидя на пляже, совершала долгие пробежки вдоль Оушен-бульвар и впитывала солнце. В последний вечер одного из таких калифорнийских уикендов у Клэр было намечено свидание. Она собиралась на свидание вслепую, устроенное общим другом, который считал Клэр и ее кавалера идеально подходящими друг другу. Она действительно горела желанием встретиться с тем парнем, однако ощущала беспокойство из-за того, что придется оставить меня одну в этот последний вечер в городе. «Знаю!» она обернулась ко мне завивая волосы в маленькой ванной белого старенького бунгала теплый бриз проникал внутрь сквозь открытое окно доверчивая клэр никогда не запирала двери и всегда держала окна нараспашку почему бы тебе не пойти со мной я покачала головой то есть предлагаешь присоединиться к твоему свиданию ага воскликнула клэр откладывая плойку в сторону будет весело не знаю Уклончиво ответила я. А твой кавалер не подумает, что это... Странно. Она пожала плечами. Если подумает, тогда он не для меня. Ну, давай же, пойдем. Как бы нелепо это ни звучало, а так оно и есть, правда, Клэр бы не приняла от меня отказа. И вот мы вместе стали готовиться, как парочка подростков, хихикая, подбирая одежду, прихорашиваясь в ванной, собираясь на ее свидание. Когда парень прибыл, я ощутила нервозность первого свидания, витающую между ними. Забавно, подумала я, стать наблюдателем на чужом романтическом вечере. Клэр предложила ему пиво, и мы все устроились в ее патио и завели приятную беседу за банками грейпфрутовой газировки. Мне втайне понравилось наблюдать за тем, как парень ерзал на сиденье во время расспросов моей подруги, То, как он с трепетом подарил ей купленную специально для этого случая книгу стихов. Ух! То, как они обменивались нежными взглядами. Я была счастлива за Клэр. Парень показался мне настоящим сокровищем, но все-таки почувствовала себя еще более одинокой. На следующий день я улечу домой в Сиэтл и вернусь в одинокий дом, где никто меня не ждет. Собственная жизнь показалась мне чужой. И этот вечер с наблюдениями за Клэр, пытавшийся узнать ближе нового мужчину, также казался и народным, но лучшая подруга всегда находит способ меня рассмешить. После отъезда на такси мы с Клэр были на заднем сиденье, а ее кавалер Райан сел впереди и болтал с водителем о политике, мы украдкой обменялись сообщениями. Что думаешь о нем, напечатала я. Кажется, он мне нравится, ответила она. Умереть не встать, напечатала я. «Я на твоем свидании!» Мы приехали в недорогой бар в западном Голливуде, где заказали закуски и напитки. Я села за стол и притворилась, что копаюсь в телефоне, пока Клэр и Райан разговаривали о жизни, литературе и прочих вещах, интересных людям на первом свидании. Я подумывала о том, чтобы уехать домой. Можно было запрыгнуть в такси и вернуться в ее бунгало к девяти вечера. Я попыталась уйти красиво, однако они умоляли меня остаться И я нехотя согласилась. А потом откуда-то появился ее друг. Он был фотографом, приехавшим в город по делам, и как только он сел за столик, я ощутила спокойствие. Даже если бы на нем был клоунский костюм, у меня все равно камень упал бы с сердца, наконец-то я перестала быть третьим лишним, мы четверо стали, наконец, устойчивым механизмом. Когда заиграл оркестр, Райан пригласил Клэр на танец. А мы с фотографом смеялись над нелепостью первых свиданий, потом начали болтать обо всем, о нашем прошлом и настоящем об удивительных общих знакомствах. Когда же Клэр и Райан ускользнули в ближайший ресторан, желая перекусить и немножко пообщаться наедине, фотограф повернулся ко мне. Эй, это прозвучит странно, но не хочешь ли проехаться в Малибу? Если уедем в ближайшие 10 минут, успеем туда до заката солнца. Прежняя Сара, скорее всего, Тотчас бы отказалась. Я ведь вообще не знала этого мужчину, притом совершенно не интересовалась им в романтическом отношении. Плюс на следующее утро был назначен ранний вылет, и нужно было упаковать вещи и отдохнуть. Все указывало на необходимость отказаться. Но все же по какой-то причине я согласилась. «Конечно!» — сказала я, выдержав паузу и стараясь не слушать критику внутреннего голоса. И вот я оказалась в кабриолете, Взятым на прокат, который мчался вдоль берега, музыка играет на полную громкость, ветер растрепал волосы, на мне кофта с капюшоном, лежавшая про запас на заднем сиденье, а лицо сияет широченной улыбкой. Мы разговаривали о музыке и жизни, ее радостях и печалях. И много смеялись. А когда мы добрались до пляжа, он принадлежал нам целиком и полностью. Я скинула лодочки и пошла к океану играть с волнами и хохотать по-детски, когда они брызгали мне на ноги. Мой спутник держал камеру и снимал одно фото за другим, то и дело упрашивая меня взглянуть вон туда или сюда, чтобы поймать лучший ракурс. Мы смотрели, как солнце ныряло за горизонт, уступая место огромной оранжевой луне, сиявшей в полном звезд небе. Это было невинно и весело. Мы были двумя людьми, брошенными в океан жизни, и получавшими удовольствие от прекрасного вечера этого мира. Просто так. Фотограф подбросил меня к дому Клэр через час. Я поблагодарила его за отличный вечер, затем стряхнула с ног прилипший песок и вошла внутрь. Любопытно, ведь ничего особенно важного тогда не произошло, и все же во мне что-то серьезно изменилось. В бунгало Клэр, закрывая глаза, я впервые за долгое время почувствовала себя свободной и осмелевшей, живой, сильной, храброй, такой, какой не была очень давно, готовой к сюрпризам, которые жизнь вскоре мне подбросит. Но самое прекрасное – железная хватка страха, продержавшаяся столько месяцев, начала медленно ослабевать. На следующий день я улетела обратно в Сиэтл. В туфлях, куда набился песок – Чувствуя благодарность за полученный опыт и за то, что мой новый друг разомкнул замки внутри меня. Увы, я так и не смогла сказать ему об этом или выразить свою признательность. Несколько месяцев спустя я получила трагическую весть. Фотограф погиб в мотоаварии. Мне нравится представлять его сейчас в виде одной из тех ярких звезд, плывущих над побережьем Малибу. Когда-нибудь я вернусь туда и поплещусь в волнах на закате, так же, как мы с ним много лет назад. Да, Роберт Фрост все сказал верно. Все золотое зыбка жизнь не вечна, время проходит, и нет способа поставить на паузу великолепный закат или восход на пляже в Малибу или на холме в Измире. Но вы можете сберечь все эти чудесные мгновения в сердце, и там они останутся навеки. Рецепт «Летний ягодный пирог». Хоть мы и мечтаем о том, чтобы ягодный сезон длился вечно, как прочие замечательные моменты жизни, он, к сожалению, приходит и уходит. В нашей семье все любят ягоды. Клубника, малина и черника – наши фавориты. Но мой сынишка Колби очень радуется, находя морожку на фермерском рынке. Она похожа на бледную малину. И все мы сходим с ума по ежевике. Ежевика – особенная ягодка для жителей Сиэтла. Проживая в северо-западном регионе США, мы имеем такую привилегию, как дикая ежевика. А это означает, что между июлем и августом все утопает в ней, от пирогов и маффинов до сконов и тортов. Да, я кладу ежевику даже в блинчики. Но какие бы ягоды вы не любили, можете именно их положить в этот пирог. Они придадут легкому и воздушному десерту эдакую энергичную нотку. Подавайте с капелькой свежевзбитого крема, чтобы получить дополнительные комплименты. Продукты. 180 граммов сливочного масла. Я люблю использовать соленое масло в выпечке, оно добавляет еще оттенок вкуса, растаявшего и слегка охлажденного. Одна щепотка соли. Два яйца плюс один желток. Полторы чашки сахара. Две чайные ложки экстракта ванили. 3 четвертых чашки молока можно заменить на миндальную пасту. 2 чайные ложки разрыхлителя. 2 и 1 четвертая чашки муки. 1 килограмм свежих летних ягод, вымытых и очищенных. Приготовление. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Обрызгайте форму для торта 22 на 33 см кулинарным спреем. А еще лучше выложите ее пергаментом. Опционально. Равномерно разложите ягоды по форме. Пока отставьте в сторону. Взбейте в большой миске при помощи миксера масло, сахар, яйца, ваниль и молоко. Добавьте туда еще разрыхлитель и соль, затем медленно подсыпайте муку лопаткой, продолжая взбивать до тех пор, пока тесто не станет однородным, но не перебейте его. Вылейте тесто поверх ягод в форму, используя лопатку для выравнивания. Выпекайте около 40 минут, проверяя постоянно в последние 5 минут, чтобы не пересушить пирог. Пирог готов, когда зубочистка, или, как мне больше по душе, нож, воткнутая в центр, выходит обратно сухой. Остудите вынутый пирог, затем порежьте на квадратики и подавайте на стол, по желанию, со свежим кремом. Приятного аппетита!